сядьте на пол и лягте на задние сиденья. Кино и немцы. Инга возмущённо пожала плечами и плюхнулась на пол машины. Интересно, Виноградова, кого мы с тобой от стресса спасаем? спросил Муравлёв, трогая с места. Уж точно не эту девицу. Наверное, тех самых злых людей. Ох, не знают они своего счастья.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 А вы без галстука не такой уж и страшный, одобрила вид Муравьёва Инга. Вот только нам с тётей Таней нечего надеть. Она там из магазина только какие-то маломерные кофты потыела, 34-го размера. Хорошенькие, конечно, но в них никто не влезает. Они не первый год там болтаются. Инга противно захихикала. О чего же ты мне не сказала?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 Таня полюбовалась на себя в зеркало и в очередной раз мысленно поблагодарила Лидию Андреевну и парикмахершу Наташу. Вернулся Муравлёв нескоро, весь нагруженный разными пакетами. Виноградова, ты как с голодного острова. Вот никогда бы не подумаю, что женщины столько едят. Таня разбрала покупки и приготовила ужин. История к Таниному удовольствию повторилась. Муравлев с аппетитом съел все, что ему дали. Очень хвалил и дважды просил добавки, а потом довольно постановал, лежа на диване перед телевизором. Таня поглядывала на него и ловила себя на мысли, что впервые в жизни ей хочется приготовить мужчине чего-нибудь еще. Пусть бы только нахваливал. Вечером Таня с Ингой улеглись спать в гостевой комнате, в которой Таня ночевала прошлый раз. Гостевая комната в квартире Муравьёва была одна. Вот и хорошо, с одобрением в голосе сказала Инга. Из-под бока у тёти Тани меня уж точно никто не украдёт. Более того, Охрану удвоились за счёт Зинаиды, которая отчётливо дала понять, что уходить из гостевой не собирается. Тане ничего не оставалось, как с этим смириться. Футболки Муравлёва, Таня и Инга использовали в качестве ночных рубашек. Получилось очень даже миленько. Таня недолго поворочилась, но вскоре уснула. Видимо, дало о себе знать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 Воспользовавшись своим отсутствием, на радарах Иван Иванович на всю катушку, и уже к вечеру была полностью готова к сделке. Энергия бурлила в вырьке Федотовой, с ранней неведомой ею силой. Адвокат Федотовых Контарович тщательно изучил все документы, подготовленные Иван Ивановичем для купли-продажи Иркиной недвижимости и предприятия Федотов и партнёры.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 Почти ночью всё было закрыто. От поверженных Юрием бандитов не осталось и следа. Ирка открыла офис, сняла его с сигнализации, зашла к себе в кабинет, взяла со стола свой мобильник и набрала номер Иван Ивановича. "Я готова к сделке", сказала она, не здороваясь. "Говорите, где и когда". "Ой, Ирина Сергеевна, а я уж и не чаял"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 чтобы оставить там комплект документов по сделке. Ирка чувствовал себя очень неуютно. И такой засов, как в квартире у Юрия, ей бы точно не помешал. Аж мотки. Надо же переодеться. Ирек. Юрий постучал себя пальцем по лбу. У тебя здесь есть целый магазин. Там охрана? Там сигнализация, но ты прав. Тут же у меня склад.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 И она взволновалась. Не обиделся ли он на такое родительское невнимание к своей персоне? В банк они приехали ровно к 10. Их уже ждали и проводили в переговорную комнату. Там находился импозантный седовласый господин в сопровождении всё той же надлой девицы. Правда, девица на этот раз на Ирку старалась не смотреть, зато беззастенчиво разглядывала Юрия. «Ну так и было на что посмотреть!» Ирка злорадно подумала, что такие мужчины, как ее замечательный Юрик, подобным продажным девицам могут только сниться. Их удел старые облезлые богатые козлы. Последним явился Конторович. Расселись с обеих сторон длинного стола. Юрий садиться не стал, а встал прямо за Иркой.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 Я слеживал по нему приход своего гонорара, который тоже моментально должен был быть списан с одного из Иркиных счетов. Партнёров, удивился Контарович. А я думал, что вы грабите моих клиентов. Ну зачем же вы так? представитель Иван Иванович покачал головой. Как так? не удержался Иркина отец. Я с нуля всё выстроил. Ничего не украл, не приватизировал. Это жизнь моя, а вы всё у нас в полцены забираете и ещё удивляетесь, что мы не рады? Мне странно слышать от старого контрабандиста, что он ничего не украл. Представитель Иван Ивановича возмущённо фыркнул. А вы, значит, собираетесь все налоги и пошлины платить? Обязательно. Ну-ну. Когда даю вам максимум полгода, и то на наших старых товарных запасах. Представитель Иван Иванча ухмыльнулся.